так что не чувствовал себя в одиночестве ибо постоянная мысль обо детте сообщала минутами когда он находился вдали от неё то же самое своеобразное очарование какое было присущим минутам проведённым в её обществе он садился в экипаж но чувствовал что вслед за ним туда вскакивает его мысль и усаживается у него на коленях как балованное животное которое водит с собой повсюду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 о поясанного ленты незабудок и сабельника предвечерней свежестью и где вокруг обеденного стола протягивались выращенные его садовником кусты смородины и розы